Глава 29. Шлёп-шлёп и в дамки. Эрика торопился как мог. Вызывать такси он не стал, пока гравий поднимется на уровень общего движения, пока покрутится вокруг, пока вновь спустится к нужному реку уровню ангаров. Намного проще добежать самому. Тем более Эрика был и не против, а то какой смысл держать себя в форме, если нет возможности проверить своё тело в действии? Либо ты сидишь прикованный к креслу, либо вынужден парить в невесомости, облачённый в скафандр с экзоскелетом, усиливающим любое твоё движение, что в невесомости, собственно, вообще не нужно. Поэтому Рико просто побежал. Надо сказать, что он ожидал чересчур много внимания к себе со стороны прохожих. Но нет, похоже, для них бегущий человек не такое уж и чудо. Впрочем, это территория космопорта. Вполне можно предположить, что спешащие и бегущие, куда-то сломя голову люди, да ещё тянущие за собой кучу сумок и чемоданов, зрелище вполне обыденное. Ну и хорошо. рика буквально за 15 минут добежал до нужного лифта. Заскочил внутрь как раз тогда, когда двери уже закрывались. Но он успел. Буквально впрыгнул в кабину и лишь затем позволил себе перевести дух. А ничего, вроде, не особенно ты и запыхался. Хотя, если честно, за время, проведённое на станциях и в открытом космосе, он боялся, что давным-давно потерял форму. Это раньше приходилось подниматься ни свет ни заря, едва только заревёт сирена, и под крики инструкторов спешно одеваться в форму, выбегать на плац для построения. «Там тебе просто не дадут потерять форму». «Но вроде и здесь не всё так уж плохо». Едва только лифт замер, а его створки начали открываться, Рико проскользнул между ними боком, тут же рванул вперёд. Нужно проскочить всего три десятка ангаров, и он будет на месте. Собственно, времени у него вроде не так уж и мало, но вдруг что-то случится. Вдруг магазин доставит товар перевозчику быстрее, чем ожидалось. Собственно, не такая уж это и большая проблема, но у Рико был план, который непосредственно зависел от этого момента. Поэтому и стоило поспешить, ведь ещё нужно всё рассказать хороняке и бороде. Затем разжевать им собственную идею, дать время на «подумать» и лишь затем. Это огромная трата времени, так что правильно Рика делал, что спешил. Вот и нужный ангар. Двери ушли в сторону, и парень оказался в огромном зале, где при желании можно было не то что корабль, а целую флотилию вместить. В самом центре посадочной площадки ставил ракот. Однако ни бороды, ни хороняки видно не было. Странно. На их месте сам Рико уже бы стоял у трапа и пританцовывал от нетерпения. «Вот ведь бесчувственные, пофигистичные чурбаны! Их хоть чем-то пронять можно?» Едва Рико добежал до двери шлюза, они ушли в сторону, впуская его внутрь корабля. «Ага, все-таки жду поджидает его!» Рико переступил порог и направился сразу на мостик. Ну а где ещё могут быть его старшие товарищи?» Оба сидели в креслах, развернувшись к входу. «Есть отличные новости!» — с ходу заявил рика «Кажется, я нашёл, где эти уроды прячутся». «Вот и славно!» — произнёс незнакомый голос, а дверь за рика закрылась, словно бы отсекая возможность выскочить в коридор. рика повернулся на голос и увидел мужчину лет тридцати-тридцати пяти. Хоть он и был одет в нечто похожее на скаф, вроде тех, что таскали хороняка, борода и сам Рико. Всё же разница слишком бросалась в глаза. На скафе незнакомца было множество всевозможных фиксаторов, дополнительных карманов и клапанов. рика без труда опознал клапана для запасных магазинов, кобуру от небольшого энергопистоля. Само оружие было в руках незнакомца. Лицо его было частично закрыто прозрачными защитными очками, причём левый глаз вообще прикрывал тактический модуль, огонёк которого светился светло-синим цветом. Левое же ухо было закрыто унианализатором, позволяющим не только поддерживать связь с коллегами, но ещё и отсекать ненужные звуки, акцентироваться на заинтересовавших. По сути, это эдакие умные активные наушники мне нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять. Этот человек не обычный гражданский, но и не бандит. Рико уже видел подобных типов, и называли их по-разному. Наемники, охотники за головами, солдаты удачи Суть это не меняло, смысл оставался прежним, и Рико довольно быстро догадался, что этот тип здесь делает Похоже, обиженный заказчик, чей груз профукал Юджин, заплатил этому типу, чтобы тут... что? Убил Юджина, однако быстро. Юджин ведь вроде говорил, что Рако должен был прибыть на станцию только завтра. Всё же ошибся или заказчик оказался чересчур любопытным и информированным. «Ну что, друзья мои, теперь все собрались?» С усмешкой спросил наёмник. «Можем приступать?» «К чему приступать?» — спросил Рика в то время, как Юджин и Хроняка молча и с угрюмыми лицами сидели, как статуи, уставившись на наёмника. — Приступать к разбору ваших дел. — Где груз? Гробовский? — Я ведь уже говорил. Пираты. — Да хорош. У вас-то целая шайка. И не надо заливать мне про сигнал бедствия, сражения с пиратами и всю подобную чушь. Всё равно не поверю. Можете эту санину нашему заказчику в Это правда. Не веришь? Запись всего с самого начала в бортовом компьютере. Сам можешь посмотреть. Ага, сам рисовал. Рассмеялся наёмник. Давай лучше я тебе расскажу, как всё было. У вас всего четверо или пятеро. Четверо сидели на этой вашей судьбе, ждали, пока туда, по якобы сигналу бедствия, прилетит корабль с грузом. Далее груз перетащили на второй корабль, и на нём ваши друзья, которые здесь, к сожалению, отсутствуют, отчалили в неизвестном направлении. Вы же трое должны были корчить из себя жертв нападения и благородного героя-спасителя. Ничего оригинального придумать не могли? А ты очень умный, да? Сам это всё придумал или в сети, в какой-нибудь фильме подсмотрел? Рот захлопни! Ещё раз спрашиваю, пока по-хорошему. Где груз? Слушай, пираты действительно были, и я, кажется, знаю, где их база. Да ну. Как всё, кстати? Груз забрали. Пираты словно бы испарились. Патрульные их найти не могли, но вы, разень, вдруг их нашли? Да, всё так. Но для начала, почему бы не прогнать запись боя через твой анализатор? Убедись, что всё это правда, а потом продолжим разговор. Наёмник несколько секунд сверлил взглядом Рика, но потом всё-таки кивнул. «Ладно, так и сделаем. Но если анализатор определит запись как подделку, я тебе первому ляжку прострелю. Понял?» «Не вопрос. И не вздумайте мне тут дурить. Пришью моментально!» Наемник, всё ещё держа оружие наготове приблизился к панели управления кораблём и, продолжая следить за присутствующими краем глаза, нашёл нужный файл. Благо его Юджин недавно копировал для патруля. Скопировал себе. Голубой глаз тактического анализатора несколько раз мигнул, что свидетельствовало о том, что работа уже пошла. И действительно, долго ждать не пришлось. Буквально через пару минут несколько удивлённый наёмник хмыкнул, пожевал губы и заявил. «Ну, допустим, вы не соврали. Но факт остаётся фактом. Груз вы потеряли, заказчик недоволен. Тебя он и вовсе просто-напросто заказал». С этими словами наёмник кивнул на Йоджина. Вроде же ещё не успел. Вроде мне давали несколько часов на... На что? Родить груз? Сбежать подальше? Ты, конечно, извини, но я в таких делах не новичок. Заказ поступил, заказчик попросил подождать. Не вопрос. Но я сразу найду цели и выжду положенное время. Уж очень мне неохота потом гоняться за тобой и тебе подобными по всей галактике. Вот так вот. А Юджин ещё собирался сбежать. Какой там? «Надо сказать, что тебе повезло. Если бы заказ на тебя достался грифу, ты бы уже был мёртв. Что ещё за гриф?» «Ты действительно хочешь это узнать?» Зловеще улыбнулся наёмник. «Не думаю». Рика промолчал. «Ведь действительно, какая разница, что это за гриф? Наемник прав. Встречаться и знакомиться с ним Рика совершенно не хотелось». «Итак», — меж тем продолжал наёмник. «Пока мы сидим и ждём отмашки от заказчика, ну или же того, что ты каким-то чудом вдруг родишь груз назад...» Начал было былонаемник, но Юджин его перебил. «Слушай, но ну ты же сам видел, я ни при чём. Груз отжали пираты». «Видел? Ну и что?» «Заказ поступил на тебя, а не на них. И мне, по большому счёту, наплевать». «Но я ведь ни в чём не виноват. Наоборот, помог людям, и тут... За хорошие поступки приходится платить». И вообще, знаешь, куда ведёт дорога, вымощенная благими намерениями? Прямиком в ад. «Значит, грохнешь меня. Просто потому, что заплатили». «Грохну. И да, меня будут терзать муки совести, если ты хотел это узнать. Ну что поделаешь?» «Но я ведь не виновен!» «Ты просрал груз. Это твоя ошибка. А за неё придётся платить». «Но ты козёл!» Наемник, до этого стоявший и облокотившись на панель управления, вскинулся, наставил свое оружие на Юджина и произнес. «Знаешь, а я ведь могу и не ждать. Не надо меня злить, или контракт будет закрыт досрочно». «Ну давай, валяй, пристрели меня!» Поднялся со своего места Юджин. «Не смущает, что тебя местные фараоны примут за убийство, или свидетелей ты тоже уберешь?» Юджин махнул руками в сторону Рика и Хороняки. «Так, давайте успокоимся. Тем более груз ещё можно и вернуть». «Ага. И вы, конечно же, за ним собираетесь отправиться. А почему нет?» «Потому что нет. Я на похож?» «Серьёзно думаете, что отпущу вас на все четыре стороны?» «Полетели с нами», — предложил рика и на него удивлённо уставились три пары глаз. «Не будет мой Ракот возить всякую шваль». «Всякую шваль? Это обо мне?» «А что же твой ракот обычно возит?» «Безмозглое дерьмо вроде тебя самого?» «Пошёл ты!» «Так, давайте всё же вернёмся к пиратам!» Перебила разгорающуюся перебранку Рика. «Смотрите, мы с Хороняка возвращаем судьбу, Юджин забирает груз, и заказ на него будет снят. Ну а вы, уважаемый, зови меня Текс». «Ну а вы, Текс, получите пиратов. Думаю, за них награда будет побольше, чем за Юджину». Я слышал, что на Винтерсе награда за промышляющую возле станции банду сейчас около ста тысяч. Сто штук за этих уродов? Да ни хрена себе!» Начал был Юджин, но хороняка на него шикнул. «Хм... Предложение, конечно, интересное, но... Давай-ка изложи, как ты вообще на них вышел?» Ирика тут же начал. В общем, ещё там, когда на нас напали, я обратил внимание, что тип, как я понял, главный среди нападавших, говорит как-то странно, с диким акцентом. «Да, итальянецам, причём из этих, гонористых», — проворчал Юджин. «Специально показывает, кто он и что он». «Ага. Говорить по-нормальному <связь> не умеет, но постоянно итальянские словечки и фразы вворачивает». «Чёрт, Боб, у тебя вообще эта фляга закончится когда-нибудь?» — Нет. — Так, ближе к теме. В общем, я бродил по станции, забрёл в один магазин, а там передо мной тип серьёзно так закупался. Так вот, он говорил точно так же. Потом продавец рассказал мне, что это один из местных мажоров, Рифтер. Ну, а это те, что... Я знаю, кто это. Дальше. Короче, я узнал у продавца, что этот тип покупал. Там расходники и оборудование для демонтажа. Рифтер покупал набор мусорщика? «Именно!» Далее я уговорил продавца дать мне номер ангара, куда нужно было доставить всё заказанное, и там у пилота грузовоза узнал координаты. «Ну?» «Что за координаты?» Весь напрягся и борода. «Эх!» Только и смог сказать Хороняка. «Груз нужно доставить в ту систему, где мы и встретили пиратов. Похоже, их база на спутнике одной из планет. Там у них логово, точно вам говорю». «Похоже на то...» — согласился наёмник. — Собственно, я предлагаю туда слетать. — Конечно, полетим, отожмём мой груз и... — начал Була Юджин, но наёмник осадил. — Но вы дилетанты. Неужели вы всерьёз считаете, что если люди занимаются пиратством, то они позволят подлететь к своей базе? А даже если и позволят, неужели думаете, что там к вашему прилёту останется хоть что-то, что будет свидетельствовать о... — Я это продумал! На подлёте нужно выйти на связь с базой. Мы скажем, что перевозчики, и что мы доставляем заказы их владельцам груз». «Кстати, а кто владелец? Ты не узнал?» «Узнал. Его зовут Винсент де Кавальканте». «Де Кавальканте? Ты уверен?» «Да. Что такое?» «Его отец — местная шишка». «Я знаю. Похоже, сынок охренел от собственной безнаказанности и начал чудить напропалую, зная, что папаша его прикроет». «Это да, это да», — кивнул наёмник. «Слушай, а где сам Винсент? На базе?» «Нет, он улетел на какую-то встречу». «И когда будет на базе, ты не в курсе». «Нет». «Плохо». «Почему?» «Да, неважно». «Ну тогда всё?» «Да». «Так что скажете?» «Конечно же, надо лететь туда», — выпалил борода. «Тоже так считаю» кивнул Рика. ха сказал уже успевший прикорнуть в своём кресле хороняка. «Ну, а что ты скажешь? Полетишь с нами?» — спросил Рика у наёмника. Он усмехнулся и ответил. «Конечно, посижу, посторожу ваш корабль и вас. Вдруг вы не к пиратам полетите? Значит, мы всех завалим, и тебе награды за них?» <гадинец> — нахмурился Юджин. «Ну да» кивнул наёмник, продолжая улыбаться. «Вообще-то нам бы пригодилась твоя помощь. А мне что с того? Как насчёт части с добычи У них там ведь много чего интересного должно быть». «Да хрен ему они!» Возмутился был Юджин, но Рико бросил на него осуждающий взгляд. «Хрен знает, сколько там этих пиратов, и как они вооружены. Опытный боец нам не помешает». На это Юджину ответить было нечего. Ну а наёмник молчал, явно обдумывая, прикидывая предложение, и, наконец, еле заметно кивнул. «Ладно, я с вами». «И даже не вздумай нас там завалить, а то знаю я вашу помощь». «С чего нас валить?» – удивился Рика. «А почему нет? Завалят пиратов, затем нас. В результате и деньги за мою голову получат, и от свидетелей избавятся, и добришка пиратов, включая мою груз, к рукам приберёт». «Да? Такая ведь у тебя в башке идея созрела!» «Успокойся, Гробовский. Если бы я хотел так сделать, ты бы уже давно был мёртв. А вообще, неплохую идею ты подал. Может, так и сделаю». «Попробуй!» Юджин вдруг поднял руку и разжал пальцы. В руках у него была плазма граната, причём уже активированная. Для того, чтобы она сработала, нужно было только большой палец с кнопки убрать. «Вздумаешь дурить, и тебе конец!» «Ах ты хитрый засранец! И давно ты её в руках греешь? С момента, как ты тут нарисовался. А если бы я в тебя пальнул? Оба были бы на том свете». «Хитрый гадина. Ну знаешь, в чём между нами разница? Ну-ка, у тебя нет нейрочипа». Наемник указательным пальцем ткнул себе на висок. «А вот у меня есть. Сдохнем мы-то вместе, да вот только в рай полетишь ты сам» а я возражусь в клон-центре. Зато все твои дорогие прибамбасы и пушки станут просто мусором. Награда за мою голову будет просто мелочью по сравнению с тем, сколько ты потеряешь. Вот тут согласен, в минус ты меня загонишь знатно. Поэтому я предупреждаю, окажемся на базе пиратов, не надо чудить. Я найду способ, как тебя достать, так что даже не пытайся меня грохнуть. Ладно, договорились. — вскинул руки наёмник, словно бы демонстрируя свои мирные намерения. «И почему я тебе не верю?» — хмыкнул Юджин. Наёмник лишь усмехнулся. но «Ну, когда летим?» «Я так понимаю, время у нас в обрез. Нужно успеть добраться до пиратской базы раньше, чем это сделает настоящий грузовоз». «Сейчас и летим!» — проворчал Юджин, усевшийся на своё место и принявшийся включать системы корабля. А вы пока хороняку в каиту оттащите, а то все экраны запотели от него.